Глава 38. Барабаня пальцами по столу, Холли задумчиво смотрела в окно. Всю неделю работа у неё спорилась. Любо дорого посмотреть. Кто бы мог подумать, что труд порой доставляет столько удовольствия. Она не жалуясь пропускала обеденный перерыв, задерживалась допоздна, и при этом у неё так ни разу и не возникло желания заехать к кому-нибудь из коллег по физиономии. Впрочем, это только третья неделя. Дайте срок. В редакции вечно царила весёлая суматоха. Все были на ты, и ребята в соседних кабинетах то и дело орали друг на друга через стенку. Но орали добродушно, так, не всерьёз. И Холли это ужасно нравилось. Ей приятно было ощущать себя частью дружного коллектива. Она гордилась тем, что результаты её работы важны для конечного продукта. Каждый божий день, сидя в своём кабинете, она думала: А Джерри, заключив очередной договор, она горячо благодарила его за то, что он указал ей путь наверх. Конечно, всё ещё бывали дни, когда она чувствовала себя глубоко несчастной и отдала бы что угодно, лишь бы не выбираться из постели, но радостное предвкушение рабочего дня неизменно подстёгивало её. Холли улыбнулась, услышав звуки радио у Криса за стенкой. Каждый час он включал новости, и поток информации волей-неволей откладывался у неё в голове. Никогда прежде она не чувствовала себя такой умной и энергичной. "Эй!" завопила она во весь голос, грохнув кулаком по стене. "Нельзя ли потише? Тут некоторые работать пытаются". Крис у себя в кабинете рассмеялся, и она последовала его примеру. Затем снова уткнулась в бумаги. Внештатный журналист написал очень забавное эссе о том, как объехал всю Ирландию в поисках самого дешёвого пива. Внизу страницы зияло пустое место, и Холли предстояло его заполнить. Едва она начала листать записную книжку, как её осенило. Схватив трубку, она набрала номер. — У Хогана. — Здравствуйте, Дэниела Конноли, будьте добры. — Минуточку. — Чёртовы зелёные рукава, как обычно. Холли включил громкую связь и пустилась в пляс вокруг стола. Крис заглянул к ней, ухмыльнулся и закрыл дверь. Алло? Дэниел. Слушаю. Привет, это Холли. О, Холли, как поживаешь? Великолепно, спасибо. А ты? Лучше не бывает. Ага, то-то у тебя голос такой мрачный. Он рассмеялся. Ну а как твоя хвалёная работа? Я, собственно, именно по этому поводу и звоню, виновато призналась Холли. Но уж нет. Он убедительно изобразил панику в голосе. И "Я ввёл новую политику компании. Нам персонал из семьи Кеннеди строжайше воспрещён. Вот чёрт. А я уже размечталась, как вылью стаканчик другой на голову клиенту. Так в чём дело?" осведомился он. "Если не ошибаюсь, ты как-то говорил, что тебе следует побольше рекламировать клуб Дива." Вообще-то, Дэниел говорил об этом, будучи уверен, что беседует с Шэрон. Но Холли надеялась, что он не вспомнит о такой мелочи. Действительно было дело. Вот и отлично. А не хочешь разместить рекламу в журнале X? Это тот, в котором ты работаешь? Нет, это я просто из академического интереса спрашиваю. Разумеется, тот самый. Ну, конечно, как я мог забыть? Ваша контора прямо за углом от моего клуба. И между прочим, из-за неё ты ежедневно проносишься как угорелая мимо моих дверей и никогда не заходишь. Почему я никогда не вижу тебя в обеденный перерыв? Неужели у нас такое отвратное меню? поддразнила её Дэниэл. Да у нас, понимаешь, все обедают прямо на рабочем месте, объяснила она. Так что скажешь? Что вы все зануды. Да нет, я имею в виду насчёт рекламы. Почему бы и нет? Мысль неплохая. Отлично. Тогда она пойдёт в ноябрьском выпуске. Можем каждый месяц размещать, если хочешь. Ты сначала скажи, во сколько мне обойдётся это удовольствие, усмехнулся Дэниел. Холли быстренько провела расчёты и назвала ему сумму. Хм. Насчёт ежемесячного размещения подумаю, но на ноябрьский выпуск точно согласен. Ура! Вот увидишь, как только выйдет номер, ты станешь миллионером. Это в твоих интересах. Шутливо пригрозил он. Кстати, через неделю у нас намечается вечеринка, презентация нового напитка. Тебя занести в список приглашённых. С удовольствием приду. А что за напиток? Блюрок называется. Какая-то сладкая дрянь, которая по всем прогнозам должна вызвать ажиотаж у потребителей. Вкус-то шнатворный, зато всю ночь его дают бесплатно, так что я угощаю. Слышали бы тебя спонсоры, весело откликнулась Холли. И когда это будет? Она открыла ежедневник и отметила дату. Прекрасно, я приду после работы. Не забудь прихватить с собой бикини. Не забудь что? Бикини, смеясь, подтвердил Дэниел. Вечеринка в пляжном стиле. С ума сошёл. Зима же скоро. Ну, не я это придумал. Их слоган: "Blue Rock согреет вас зимой". Фу, пошлятина. Ах, хлопот. Ты себе не представляешь. Мы засыплем весь пол песком и спрашивается, как потом всё это убирать? Кошмар. Слушай, побегу я, а то у нас сегодня бардак полный. Ладно, спасибо, Данил. Подумай над текстом объявления и свяжись со мной, как сможешь. Будет исполнено. Положив трубку, Холли встала из-за стола и направилась в кабинет к Крису. У неё появилась идея. Ну что, закончила пляски? Благодушно приветствовал её босс. Ага, это я новый танец выдумывала. Пришла вот показать вам. Холли пока что не набралась смелости ему тэйкать. Что случилось-то? Ничего, просто мысль одна меня посетила. Садись. Он кивнул на стул перед своим стулом. Всего 3 недели назад она тряслась на этом самом месте во время собеседования, а теперь вот выкладывает начальству свои идеи. Забавно, как быстро всё меняется в жизни. С другой стороны. Ей или не знать? И что за мысль? Знаете бар у Хогана? Тут неподалёку, за углом. Крис кивнул. Я только что говорила с владельцем. Он собирается дать рекламу в наш журнал. Замечательно, но надеюсь, ты не будешь мне докладываться каждый раз, как найдёшь рекламодателя. Это ж мы тут на весь год застрянем. Да нет же, Крис. Не в этом дело. Он мне сообщил, что в клубе намечается вечеринка. В честь нового напитка Блю Рок. Пляжная тематика, весь персонал в бикини и тому подобное. Как осенью? Он удивлённо приподнял бровь. Это, поыла, якобы согреет нас зимой. Пошлость, фыркнул он. Хелли улыбнулась. Я то же самое сказала. Так вот я и подумала, может стоит сделать об этом статью? Знаю, знаю, предложения мы выдвигаем на совещаниях, но мероприятие уже довольно скоро. «Ясно. Что ж, отличная мысль, Холли. Я отрежу кого-нибудь из ребят на это дело». Холли с довольным видом поднялась со стула. «Кстати, вы не разобрались еще со своим садом?» Крис нахмурился. «Ко мне уже человек десять приходило посмотреть на него. Все просят шесть тысяч, не меньше». «Ух, дорого-то как!» «Да у нас большой сад. И работы там навалом». «А какая самая низкая цена?» «Пять с половиной тысяч. А что?» «Мой брат сделал бы за пять», — собравшись с духом, выпалила Холли. «За пять? А он вообще что-нибудь в этом смыслит?» «Помните, я вам говорила, что мой сад превратился в джунгли?» Он кивнул. «Так вот, брат там такую красоту навёл. Загляденье!» «Единственный минус — он работает один, поэтому возится дольше». Да за такую цену мне всё равно, сколько он провозится. У тебя случайно нет с собой его визитки? Э-э есть, в сумке. Я вам попозже занесу, ладно? Холли стащила у Алисы со стола лист бумаги, подтёржила покрасивее, набрала затейливым шрифтом имя и мобильный телефон Ричарда, внушительно обозвав его дизайнером по ландшафту, затем распечатала всё это и нарезала лист на ровные прямоугольнички. Отлично, обрадовался Крис, взяв у неё карточку. Сейчас позвоню ему. Нет, нет, поспешно воскликнула Холли. Лучше после выходных. Он сейчас занят по горло. Не вопрос. Спасибо, Холли. Она уже направилась было к двери, как он окликнул её снова. Кстати, а ты писать умеешь? Ага, нас в школе учили. Крис рассмеялся. С тех пор навыков не утратила. Ну, могу словарь купить в случае чего. Вот и хорошо. А то мне нужно, чтобы ты написала про эту пляжную вечеринку. Ой. Все ребята заняты на других мероприятиях. Не самому же мне идти. Так что полагаюсь на тебя. Он зашуршал какими-то бумагами на столе. Пошлю с тобой фотографа. Щёлкните там каких-нибудь красоток в бикини на песочке. Да, конечно. Сердце Холли бешено колотилось. 800 слов. Уложишься? Исключено, подумала она. Ей всегда казалось, что весь её лексикон насчитывает не больше 50. Никаких проблем, уверенно ответила она и попятилась к выходу. Ругай на чём свет стоит свою невезучесть, Холли судорожно размышляла, как бы ей теперь выкрутиться. У неё же орфографические ошибки через слово. Какая там статья? Схватив трубку, Она нажала кнопку повтора. «У Хогана...» «Дэниэл и Коннелли, будьте добры». «Минуточку, только не ставьте мне эту...» «Заиграли зелёные рукава». «Дурацкую музыку...» обречённо закончила она. «Алло!» «Дэниэл, это опять я!» «Ты когда-нибудь оставишь меня в покое?» «И не подумаю. Мне нужна помощь». «Знаю, только у меня не та специальность», засмеялся он. «Нет, серьёзно...» Я рассказала главному про эту вашу вечеринку, и он хочет статью о ней в номер. О, блеск! В таком случае про объявление можешь забыть. Никакой не блеск. Он попросил меня написать эту чёртову статью. Так это же здорово, Холли. Да нет, я писать не умею, пожаловалась она. Надо же. А у нас в начальной школе это был один из основных предметов. Ох, Даниэль, прекрати острить хоть на секунду. Ладно, чем я могу тебе быть полезен? Мне нужно, чтобы ты мне рассказал абсолютно всё, что знаешь про этот напиток и про вечеринку. Тогда я смогу начать сегодня же, и у меня будет ещё несколько дней в запасе. Может, удастся состряпать хоть что-нибудь. Сею минуту, сэр, крикнул он куда-то в сторону. Послушай, Холли, у меня правда нет времени. Ну, пожалуйста, всхлипнула она. Так, ты во сколько заканчиваешь? 6 Она скрестила пальцы, молясь, чтобы он согласился помочь. «Тогда заходи сюда после работы, и я отведу тебя куда-нибудь поужинать». «Договорились?» «Дэниел, спасибо тебе преогромное. Ты настоящий друг». От нахлынувшего облегчения Холли подхватилась с места и совершила несколько безумных скачков вдоль стола. Положив трубку, она испустила глубокий вздох удовлетворения. Теперь у нее есть хоть какой-то шанс написать статью. Может быть, её даже не уволят после этого. Только вот, заново прокручивая в голове разговор, Холли остолбенела. Это что же выходит? Она только что согласилась пойти на свидание с Дэниелом,